Жила-была прекрасная принцесса. Девятая глава. Аврора подняла голову и вдохнула прохладный осенний воздух. Девушка шла вдоль ручья, и под её ногами шуршали разноцветные листья. На воде за ночь появилась ледяная корочка, которая сверкала теперь в солнечных лучах. Аврора осторожно развела в стороны камыш, и снег, что лежал на остроконечных листьях, похожих на перья, тихо осыпался на землю. Аврора больше всего любила именно это время года. Когда с деревьев опадали пёстрые листья, а лес затихал, потому что животные готовились к зимней спячке. Лисы глубже зарывались в норы. Птицы устраивались на зимовку в дупло и прятали под крыло клювы в ожидании весны. Животные, которые лучше переносили холод, например, зайцы или олени, выискивали пропитание. Редкие травинки и кустарники с зимними ягодами. Поздняя осень была одновременно... И тихой, и хлопотной порой. Почти 16 лет в любую погоду Аврора бродила по окрестностям и любовалась каждым деревом. Тётушки её поддразнивали, говоря, что однажды она сама превратится в дерево, если будет столько времени пропадать в лесу. Они предостерегали, что её любовь к природе может привлечь фею, которая наведёт морок и утянет её в топе. А там не место для девушки вроде неё. Все их предупреждения лишь убедили Аврору в том, что за ней наблюдает прекрасная фея, живущая на вересковых топях. Некто вроде волшебной крёстной матери. Аврора воображала себе вересковые топи как прекрасный мир, населённый удивительными существами, которые любят природу столь же сильно, как и она. Там летали разные феи, каждая из которых занималась своим делом. Одни помогали деревьям расти, другие резвились в ручьях, разбрасывая камни, чтобы вода б е з п р е п я т с т в е н н о текла дальше. Фея-крёстная отличалась от них. У неё была всего одна задача — следить за Авророй. Впервые принцесса поверила в неё, будучи совсем ребёнком. Пусть она никогда не видела волшебницу, но порой замечала неподалёку тень женщины в плаще и с рогами. Однажды на пикнике малышка Аврора подобралась слишком близко к обрыву и чуть не свалилась вниз. Тогда позади возникла знакомая тень. Через миг Аврора уже сидела в траве на безопасном расстоянии. Девушка мало что запомнила из того времени, ведь она была совсем крохой, но присутствие в комнате на чердаке той самой тени приносило успокоение. И Аврора счастливо засыпала. Она точно знала, фея крёстная любит её больше всего на свете, поэтому внимательно следит, чтобы ей было хорошо. Не то чтобы Авроре в жизни приходилось трудно, вовсе нет. Наоборот, тётушки н о т г р а с Флиттл и ф и с е л в и д заботились о том, чтобы у неё было всё, что нужно. Ей всего хватало. Уютный дом, еда на столе, тёплая постель. Конечно, тётушки порой бывали с ней холодны, и складывалось впечатление, что они заботились о ней скорее по обязанности. Но в общем и целом Аврора была довольна жизнью. Ей разрешали бродить по лесу, где вздумается, только не покидать его пределы. Однажды Аврора заметила дорогу и побежала к тётушкам спросить, куда она ведёт. Тётя Нотграс побледнела и сказала, что там, куда ведёт дорога, очень страшно, и Авроре ни за что нельзя туда ходить. «Пообещай», — сказала тётя Нотграс, «что будешь держаться подальше от этого места. Так будет лучше для тебя самой, поверь». Аврора кивнула и больше о той дороге не упоминали. Порой Аврора вспоминала о ней и удивлялась, куда же она всё-таки вела. Девушка воображала долгий путь, который заканчивался у огромного озера, где на берегу резвились крупные животные. Иногда Аврора говорила знакомым зверям, что в конце той дороги стоит замок, а в нём живут король с королевой. Отчасти в той истории заключалась правда, ведь Аврора видела вдалеке высокие каменные стены. Только она не знала, кто там живёт. Скорее всего, дракон. Её любимая фантазия была окрашена печалью. В ней дорога вела к небольшому домику, такому же, в котором жили они с тётушками. В том домике Аврору ждали мама и папа. Мама пекла ягодный пирог, а папа во дворе рубил дрова. Увидев измученную, запыхавшуюся Аврору, они спешили к ней и заключали в объятия. Девочка страстно мечтала о семье. Фантазия давалась Авроре нелегко. Она любила своих тётушек. Но чем старше становилась, тем чаще задумывалась о родителях. На тринадцатый день рождения ей хотелось только одного. Когда тётушки спросили, что ей подарить, Аврора сказала, «Расскажите мне про маму с папой. Что с ними случилось? Они живы?» Тётушки затрясли головами и сказали, что прежде чем узнать это, ей надо ещё подрасти. Теперь ей почти шестнадцать. Но она по-прежнему ничего не знает. Тётушки сказали, что мама с папой умерли очень давно. Авроре оставалось только воображать, какими они были. У мамы, наверное, были светлые волосы, как у неё, только короче, не до самой талии и не такие кудрявые. А ещё в мечтах Аврора рисовала себе, что у мамы такие же синие глаза и маленький вздёрнутый носик. От мамы ей досталась и светлая кожа. Веснушки на носу — единственный знак отцовской, более смуглой породы. Аврора воображала, что, унаследовав от матери внешность, характер она переняла от отца, в том числе любовь к природе и приключениям, и свободолюбивый дух, а также способность к беззаговорочной любви. Бывало, Аврора днями напролёт грезила об утерянной семье. Если бы я познакомилась с папой, то сразу поняла, что мы очень похожи. Аврора бродила по лесу, погружённая в мысли о родителях, и горестно вздыхала. Конечно, жизнь в небольшом домике в лесу была хороша. И всё же в последнее время Аврору донимало беспокойство. Её терзали не только фантазии о воссоединении с родителями. Ей стало казаться, что ей уготовано нечто большее, чем жизнь в лесной чаще. На свете помимо деревьев наверняка существует столько всего интересного, к ей бы хотелось познакомиться с другими людьми и повидать новые места. Аврора нахмурилась, вспомнив, что ей запретили выходить из леса. Интересно, запрет отменят хоть когда-нибудь? Тетушки постоянно твердили о том, что следует во всем полагаться только на них и избегать незнакомцев. Кажется, их пугала сама мысль о других людях, но Аврора жаждала новых встреч. Вдруг ей в голову пришла мысль. Пусть тётушки запретили ходить по дороге и разговаривать с людьми, как они узнают, если она поступит по-своему. Они за ней не следили и редко расспрашивали о том, как она провела весь день. Точно. Можно прогуляться по дороге, а затем вернуться. Что в этом плохого? Тётушки останутся в неведении, а сама Аврора удовлетворит любопытство. Хотя бы на время. Да, так она и поступит. Аврора ускорила шаг. Надо заглянуть домой и предупредить тётушек, что она отойдёт подальше в лес. Лучше, чтобы они не волновались и тем более не задавали вопросов. Раньше она ничего от них не скрывала и боялась, что сама себя выдаст, стоит им чуток надавить. По пути к домику Аврора широко улыбалась. Теперь у неё был план. Что, если задуманное приключение, всякое бывает ведь правда, изменит её жизнь?